Глава седьмая. Две попытки. Утром люди Дюпона нашли ему новую квартиру. Оставаться на одном месте было слишком опасно. Его искали по всему Парижу. Даже часть полиции подкупили. Осторожно, поддерживая раненого шефа под руки с обеих сторон, Александр и Мари посадили его в карету. Подогнаны к самой двери и задернули шторки. «Может быть, тебе стоит покинуть город?» Спросила Мари. Заботливо поправляя повязки. Клод, еще не все потеряно, но здесь мы проиграли. Не торопись, моя птичка. Скалился в злой улыбке Дюпон. Александр, ты умеешь стрелять? Недурно, соврал о служеб, надеясь Надеюсь на хорошие известия. А почему вы спросили? Потому что, возможно, мы нашли Калини. Надо еще раз проверить. Но если информация подтвердится, придется рискнуть. Ах, если бы я мог пойти! «Может быть, я?» – спросила Мари. «Уж я-то проберусь, он и не заметит ничего». «Калини заметит», – покачал головой Дюпон. «Он с самого начала мне не нравился, и какой-то предмет у него наверняка был и до льва. Подозреваю, это Калини виновник того, что мои люди погибали один за другим. Хорошо еще, что он не вычислил ни тебя, ни Антона. Но все вы теперь под подозрением, и ты, обслуживая, тоже». Под большим подозрением, ведь твой шеф работал со мной. Кстати, Агаевским. с ним все в порядке? Да, если не считать того, что он злится. Целый день трудиться на капризную багарне – это не сладко. Лучше пусть пока останется там. Может быть, разузнает, что там за предмет и откуда он взялся. Кроме того, приглядеть за барасом. Не хватало еще, чтобы тот решил, что мы ему уже не страшны. Тогда он продастся западному пламу, как только поймет, с кем имеет дело. Дюпон вздохнул. Я послал за помощью во все стороны. Скоро прибудут надежные люди из Австрии, Пруссии, Швейцарии. Но нужны-то они прямо сейчас, когда мы знаем, у кого предмет. И еще этот Бонапарт. А же, ты ведь понимаешь, что он тоже получил фигурку. Знать бы какую. Это, кстати, твоя задача. Как я могу узнать? Смутился Остюжев. «Я не умею выведывать тайну». «Я попробую», — сказала Мари. «Он-то не калинин, не имеет смысл попытаться». «Попытайся, моя милая воровка», — кивнул Дюкон. «Только очень осторожно. Бонапарт показал себя куда более серьезным человеком, чем мы думали. В целом же я не верю в успех. Видишь ли, в чем дело, Остюжев. Предмет быстро становится самым ценным, что есть у человека, частью его самого». И хранят люди свои предметы посерьезнее, чем золото и бриллианты. Будь оно иначе, Мари давно натаскала бы мне целую кучу этих побрякушек. Француз строго посмотрел на девушку. Ничего не делай без моего разрешения, хорошо? Кто-то ведь дал ему предмет. Кто-то имеет на Бонапарта планы. И это, видимо, не западные арки. Калини видел Бонапарта, видел его глаза. Сообразил Остужев. Выходит, генерал в опасности? Конечно. Но колени не будет его трогать, пока не узнает, что у него за предмет. И уже установил слежку, как в свое время мы. Слежка показала, что каких-то явных способностей у Бонапарта нет. Хотя, Дюпон задумался. Уж очень много он всего успевает. Тебя не удивляет это, Александр? Я потрясен его трудоспособностью. Я даже думал ночью, как вам предложить. Ростужев чуть замялся. Такой человек был, был бы очень полезен. Ты плохо разбираешься в людях, мой друг. Дипон потрепал его по плечу. Прости, но Бонапарт скорее встанет на сторону арков. Он слишком чисто любит, слишком рвется к вершине. Мы ему такого не предложим. А вот арки... Правда, они и обмануть могут легко, но внушать доверие они умеют. Карета остановилась. Первой наружу выскользнула Мари. Через минуту она вернулась и сообщила, что все в порядке. Устроившись на новой квартире, еще более грязной и крохотной, чем предыдущей, они стали ждать новостей от Ищеек Дюпон. Связь с ними держали исключительно через Мари, время от времени выбегавшую на улицу. «Так почему вы спросили меня, хорошо ли я стреляю?» – поинтересовался служив у французов, когда они в очередной раз остались одни. Потому что тем, кому я плачу, я никогда не доверяю. Объяснил Дюкор. И тебе не советую. Если мы найдем коллинии, то организуем нападение. В открытую штурмовать дом нельзя. Поэтому все нужно сделать очень тихо и очень быстро. Такие люди у меня есть. Но именно в среде этих людей, а прямо скажем, среда у них примерно та же самая, что у воров и убийц, там слухи распространяются быстро. И там знают, как дорого стоит голова Калини. В самый последний момент они могут решить и продать ему. Или схватить и попросить потом выкуп. Этого допустить нельзя. Поэтому, как только увидишь Калини, стреляй. И стреляй наверняка. В спину тоже, Александр. Немедленно ни секунды. У него точно есть предмет. И сильный. Да еще, Лев. Я бы тебя оставил при себе. Но придется отпустить. Все сказанное вполне устроило Александра, кроме разве что предложения стрелять в спину. Но спустя полчаса он начал нервничать. Он страстно хотел отомстить за Карла Ивановича. Но каково это убить человека? Остужев вырос среди помещиков, людей мирных и в основном не служивших. Были, правда, два отставника, любивших вспоминать свои походы. Однажды они из-за чего-то поссорились и даже состоялась дуэль. Вот только оба выстрелили в воздух, и совсем юный Александр подумал тогда, что случись ему оказаться на Руэле, поступил бы так же. Астужев расхаживал из угла в угол маленькой кухни, чтобы не мельчешить перед бюконом, и пытался представить, как всаживает пулю в калибр. От одной мысли об этом у него начинали трястись руки. Хороший же он стрелок. «Нашли!» – Марив бежала в квартиру. «Подтверждение, это точно он!» Дом на окраине, самый обычный. Соседи уверены, что родственник приехал. Болеет и поэтому не показывается. Но все его люди, кого мы знаем, там, буквально на каждом углу. Тогда надо действовать быстро. Он, скорее всего, не останется там надолго. Дюпон кряхтя сел. Марии, общий сбор. Уже? Она поправила ему одеяло. Я уже послала весточку по эстафете. Так что идем, Александр, не забудь вооружиться. Пять человек, не считая меня, должно хватить. Люди проверенные, но служат за деньги, напомнил Дюкон. Постарайся не стускать с них глаз. Старший, зови его дровосек. составит план. Делай все, что он скажет. Только вперед не лезь. Страшный парень. Мари принесла несколько бескураженному такой поспешности о служиву Они войдут в дом, убивая направо и налево. Если боишься крови, просто не смотри, их задача найти Калини, и если только не наткнуться на таких же головорезов, они до него доберутся. Но если что-то пойдет не так, то эти страшные парни исчезнут очень быстро, и тут уж, Александр, не отставай. «Хватит его пугать», – мрачно сказал Бекон. «Остужев, твоя цель не только Калини, предмет. Ищи на шее, не найдешь, на запястье, потом обищи карманы». Не уходи без льва. Скорее всего, есть что-то еще. Может, он уже передал льва кому-нибудь, вздохнула Марина. Астужев заметил, что девушка серьезно боится за него, и ему стало немного легче. Надеюсь, нет. В Париже у него доверенных людей, похоже, нет. В основном такие же наемники, как и у меня. Да и трудно с предметами расстаться. Все, вступайте. Дюпон откинул голову на подушку и закрыл глаза. Уже покидая квартиру, они услышали его последние слова. «Постой же! Лучше вернись без льва, чем без Мари!» Уже в экипаже, катившемся по неизвестной Александру части Парижа, он спросил. «Мари, а зачем ты идешь туда? Или тоже будешь участвовать в нападении?» «Нет, что ты!» Девушка побледнела. «Я не смогу выстрелить человека, даже в колени, но я попробую что-нибудь разведать. Ну и потом в суете, если ты не найдешь льва, может быть, я смогу. Кот не пустил бы меня, но все поставлено на карту. Лев слишком сильный предмет, один из самых сильных. Несколько раз экипаж останавливался, чтобы забрать новых пассажиров. Представлялись они своеобразно. Дровосек, нож лови, ладонь, топор, картишки. А ограничился именем. Глядя на новых товарищей, Он понял смысл выражения «лицо, как у убийцы». Даже Мария старалась держаться от них подальше и прижалась к Александру. Вот первая часть платы. Она протянула у дровосеку прежде незамеченный Александром пакет. Дальше, как договорились. «Я свое слово держу», – мрачно произнес дровосек, пересчитывая ассигнации. «Но другой на моем месте поднял бы цену. Этот Калини окружил себя неплохой охраной. Мы там знаем кое-кого. Договориться можно? Тут же спросила Мария. Нет. Они тоже слово держат. Он взял лучших. После нас, конечно. Они проехали мимо дома, где прятался коллеги. И из-за шторки, как могли, рассмотрели вход. На ступеньках у двери лениво покуривали трубки человек пять-шесть. Все как один, высокие и плечистый. Может быть, зайти со двора? Предположила стулья. «Нет». Дровосек посмотрел на него с презрением. «Во дворе их еще больше». «Войдем здесь, с шумом, сперва через первый этаж к задней двери. Там картишки и ладонь отстанутся и не впустят под ногу. Ты...» Он ткнул пальцем в топора. «Тут же вернешься к парадной двери. Если что, кричи громче. Мы сюда не умирать пришли. Потом ты, Александр, проверишь подвал. А мы...» «С нож ловит, наверх!» «Но если Кали не в подвале, то с ним много людей», — возразила Мари. «Он один не справится. И вообще, давайте-ка я выйду и попробую что-нибудь разнюхать». А Служев тоже хотел покинуть карету, чтобы подышать воздухом. Но дровосек прихватил его за плечо. ну комиссие лицом не свети. Лучше пистолеты проверь». Мари вернулась через минуту. «Не рассказывайте Дюпону, но...» Окно у них не закрыто. Она утерла платком под лба Калини на втором этаже. Я слышала его голос. Куда-то собирается ехать. Карета будет у черного хода. Тогда немедленно, решительно сказал дровосед. Мари, проследи, чтобы экипаж нам подали вовремя. Как по команде, все пятеро достали платки и перевязали их под глаза, скрывая лица. У Александра полоток был куда меньше, но Мари выручила его и тут. «Не вперед!» — шепотом напомнила она, сама повязывая Александру платок. «Ты должен только проследить, чтобы все было сделано как надо!» Дровосек вздохнул, перекрестился, и события начали развиваться с пугающей стремительностью. Выбежав из-за кареты, налетчики за несколько шагов до курильщиков на лестнице выхватили пистолеты и дали нестройный, но весьма точный зал. Часть оружия тут же полетела на мостовую. Нужны были свободные руки, чтобы достать другое а заплатили им довольно. Миг и дровосек уже распахнул плечом дверь, тут же выстрелив в проем, а топор выпалил в кого-то прямо через окно. «Почисти тут!» — крикнул топору «Лови нож!» и тоже прыгнул внутрь, туда, где все заволокло дымом, а стреляли из-за каждого угла. Краем глаза, служив, успел заметить, как топор выхватил тесак и шагнул к стонущим раненым на ступени. Стараясь не думать о них, Александр ворвался в дом с двумя пистолетами наготове и едва не споткнулся от рук. Пятерка наемников косила своих вчерашних собутыльников, как траву. Ему вмешиваться не пришло. Заметив лестницу, Александр побежал к ним, но и тут опоздал. Первыми оказались Дровосек и Лавинош. Дверь наверху распахнулась, и выскочил человек с мушкетом. Тут же выпалив по нападающим. Он стрелял почти в упор, однако Дровосек успел пригнуться. Зато Лавинош погиб мгновенно. А его труп с развороченной головой, сшиб вниз, начавшего подниматься оставжево, почти сразу покатился по ступеням и стрелявший из мушкета. Из живота у него торчал большой нож. Пытаясь встать и скользя в крови Александр услышал новый выстрел. Это картишки и ладонь, как было условлено, не пускали в дом рвущийся со двора подмог. Еще один охранник появился из боковой двери, выстрелил оставжево, но промахнулся, а через миг получил в горло кинжал метко брошенный топором. Наконец Александр встал и побежал по лестнице вверх, но подняться ему было не суждено. Из двери выпал труп дровосека. Как именно он был убит, а не разглядел. Следующим следующем выскочил здоровяк, размахивающий саблей, и Александр выстрелил в него от неожиданности и страха. Сразу с обеих рук. Здоровяк упал на спину, и тогда Служев увидел калин злобно оскаля зубы, тот поднял пистолет. Выстрел Александр не услышал, но видел, как дрогнул ствол оружия, посылая пулю. Выгнувшись, как кошка, он прыгнул назад, через секунду приземлился на ноги у основания лестницы, целый и невредимый. Что-то кричат ярости, Калини выхватил кинжал и кинулся на юношу. И снова каким-то чудом остужу удалось отразить атаку, отбив удар разряженными пистолетом. Топор увидел Калини и, бросив свой пост, напал на него с тесаком. Однако Калини потребовался лишь миг, чтобы невообразимо ловко поднырнуть под удар опытного убийцы и спороть ему живот. У черного хода что-то произошло, и с криком «Уходим!» появился ладонь. Калини убил его, почти не повернув голову, и снова атаковал Александра. И опять, будто какая-то сила двигала Остужевым, он защищался и наступал, перепрыгивал через столы и стулья, на ходу подбирая вороненными мертвецами оружие и использовал его как опытный боец. Но в Калини он нашел равного соперника, и соперник этот был в ярости. И явно не только от того, что на него напали. Астужев же, напротив, чувствовал какую-то холодную отрешенность. В зале стали появляться охранники Калини. Александр легко зарубил саблей одного за другим троих, не перекращая поединка с главным врагом. «Беги, Александр, беги же!» – немного отрезвил его крик Мари. Астужев бросил взгляд на девушку, появившуюся в дверях. Ей было очень страшно. Она не могла не прийти. Заметил ее и Калини, который тут же, выкрикивая ругательство, кинулся к нести с Только молниеносный прыжок Александра спас жизнь Марии. Он успел увидеть проезжающую по улице карету с открытой дверцей. Кучер махнул ему рукой. «Запрыгивай!» – крикнул, ослужив Марии, толкая ее на улицу, и в последний раз попытался достать сабли Калини. Увы, враг снова ускользнул подпрыгнув при этом едва ли не до потолка. Сбоку грохнул выстрел. Александру обожгло руку. Он захлопнул дверь и помчался за начинавший набирать ход карет. Сзади выстрелили еще дважды, но не попали, и, ослужив, благополучно впрыгнул внутрь. Кучер защелкал кнутом, кричал на лошадей, и они мчались прочь. «Он сам дьявол!» – повторяла Мария, нервно цепляясь за Александра. «Сам дьявол! Я всякое видела! Но он же просто дьявол!» «Но ты! Как ты так научился драться?» «Мы не сделали того, зачем пришли!» Печально произнес Астужев, снимая с лица поток. Странно, Он чувствовал лишь легкую усталость, а главное – никакого страха. «Ты знаешь, Марин, у Калини разноцветные глаза». «Ну да». Теперь девушка стала часто кивать. «Ну да, да, я, я понимаю, да, предмет. Ой, тебе руку задело, я перевяжу». Несколько минут спустя карета остановилась, и Александр, с немного успокоившейся Мари, быстро затерялись в перевёлках, чтобы потом окольным путем вернуться к Дюпону. Хорошая новость, плод! Мы сэкономили денег на оплате труда дровосека, сказала она, входя в комнату. Ну и остальным тоже можно больше не платить. Неудача? Мрачно спросил Дюпон и обнял девушку. Хотя бы ты цела. Что случилось? Мари захлеб поведала о происшедшем, особо подчеркнув не только увиденные умения Александра, но и то, что он спас ей жизнь. Дюпон вопросительно посмотрел на Астузова. «Не знаю, что это», – задумчиво произнес Александр. «Я в детстве часто дрался с деревенским мальчишками, но они меня били почти всегда. Я же барчук, драться не умею. А тут, знаете, было уже нечто подобное, когда меня солдаты задержали». Я тогда каким-то образом ружье у солдата отобрал и не понял, как. Думал, сейчас мне живот проткнет штуком, а потом встаю с его мушкетом. Угроза для жизни, кивнул бепон Не зря тебя, Карл Иванович, к себе взял. Чувствовал он что-то. Поздравляю, Александр, ты беспредметник. Да не пугайся ты так, беспредметников не так уж и мало. Вот только дар этот включается далеко не у всех. Для того, чтобы он пробудился, нужны исключительные обстоятельства, а жизнь у большинства людей слишком тиха, размерена и безопасна. Дар Мари заработал во время кровавой векханалии первых лет революции. Дар Гаевского пробудился, когда он, зеленый мальчишка, оказался на улице в чужой стране и вынужден был как-то выживать. Да что далеко ходить, вот ты, например, вполне мог всю жизнь просидеть у папеньки в поместье пить квас, или что вы там пьете. Ругаться с ключницей и так и не узнать о своих способностях бойца. Кстати, теперь тебе нужно развивать этот дар, чтобы уметь не только защищаться. В обычной жизни ты ничем не будешь отличаться от обывателя. Твои умения включаются лишь тогда, когда твоей жизни угрожает опасность. Значит, при нападении тебе придется приламывать себя и самому, самому лезть в драку. «Сможешь?» «Смогу», – неожиданно уверенно ответил Остужик. «Ради Карла Ивановича смогу». «Ну и слава Богу, хоть какая-то приятная новость. А в остальном дела наши плохи. Мари, тебе нельзя больше выходить на улицу». «Я переоденусь, я умею», – беспечно отмахнулся она. «Не как Гаевский, конечно, но умею. Кстати, надо проведать Антона. Вдруг у него есть новости?» «Новости Антона сейчас не самые главные». Дюпон был очень расстроен. «Хотя, сегодня к нему только будь очень осторожна, не показывайся в доме». «Это я умею». Мари неожиданно поцеловала Александра в щеку и ушла переодеваться. «Что теперь делать?» спросил Остужев. «Попробуй подумать», предложил Дюпон. «Ситуация тебе ясна. Сколько человек потерял Калинин?» «Не знаю». Александр попробовал припомнить. Два десятка точно. Наверное, больше я всего не видел, но я думаю, что у него хватит денег нанять еще. Дело не в количестве, это были лучшие. Хотя люди дровосек использовали момент неожиданности. Кори нех бы не испугался, ведь у него есть некий предмет для боя. Подозреваю, это леопард. Такой противник почти не победим. Но ты другое дело. Тебя он теперь боится. «Люди, окружающие его, продажны, а значит, в безопасности он себя будет чувствовать, только если хорошо спрячется». «Он дружен с графиней Бачетти», — вспомнил Александр сразу подмрачнее. «Ну и с Жозефиной Багарне, как мне показалось». «А может быть», — Дипон задумчиво посмотрел на стужер. «Бачетти, насколько я знаю, итальянская авантюристка». Вряд ли он ставит ее в известность о своих планах и уж точно не доверил бы ей жизнь. Багарнет тоже он жизнь не доверит. Она глупа и легко поддается давлению. Кроме того, вечером к ней придет в дом Барас. Там будет такая охрана. Понимаю, ты устал, Александр, но сходи туда вместе с Мари. Если вдруг удастся оказаться рядом, просто стреляй и беги. А предметы потом добудет Мари. Девушка переоделась до да почти полной неузнаваемости. Даже черный парик нацепил. Правда, Дюпон поморщился. Ему маскировка, казалась все же недостаточной. Тем не менее, останавливаясь Мари, он не стал. Только попросил быть как можно осторожнее. По пути, остужив, рассказал ей о предположении Дюпона. Она нахмурилась. «Я давно говорила Клоду. С Барасом надо быть немного откровеннее» а он считает, что жуликам верить нельзя ни на грош. «При чем тут Барас?» – не понял Александр. «При том, что Калини с некоторых пор стал дружен с Жозефиной Багарне и, боюсь, имеет на нее влияние. Зачем она ему, если не за тем, чтобы подобраться к Барасу?» Мария от раздражения шла все быстрее и быстрее. «Я не могла находиться в доме постоянно и, вероятно, многого не знаю. Известно только, что Баррас пока не находится под влиянием колени, Но теперь, когда он почти переиграл нас, он может попытаться починить Бараса себе. А это для него еще один повод пойти к Багарне. Обрадовался Остужев. После первого боя в нем проснулась уверенность. Все страхи и сомнения оставили Александра. И он снова жаждал мести. Хорошо бы он оказался там. — Не сходи с ума, — строго сказала Мария. «Нападение на дом было спланировано, с тобой шли профессиональные налетчики, лучшие из лучших, и, и то тебя запросто могли подстрелить, а а дом Багарне охраняется как конвент, когда туда приезжает Барас. Не забывай, какой это высокопоставленный человек». «Я никого не боюсь», — прямо повторил Остужев. «Я отомчу за Карла Ивановича, добраться бы мне только до мерзавца Калини». Мария невесело вздохнула. Дальнейший путь до знакомого сада, позади дома Погорны, они проделали молча. Выйдя из-за деревьев, Остужев сразу увидел караулющий в черный вход вооруженных лакеев и немного остыл. Каким бы прекрасным бойцом он не умел становиться, а от пули каждый раз не вернешься. Лучше всего это подтверждала его ноющая рука. «Да не торчи ты на дороге!» – проворчала Мари. «Спрячься в кусты, я схожу в дом», «Позову Веронику, как подругу». «Нет». уже схватил ее за руку. «Ты с ума сошла. А если Калини уже там? Он знает, кто ты такая». «Да не убьет же он девушку посреди белого дня на глазах у всех». Мари вырвала. «А в дом я не зайду. Пожалуйста, подожди меня здесь. Вот если появится Калини... Хотя не нравится мне идея Клода оставить тебя в засаде одного. Если он пройдет здесь...» Надеюсь, ты не устроишь дуэль, а просто пристрелишь его. Иногда так надо поступать. Наблюдая за удаляющейся Мари, осужив, опустился на землю и положил перед собой пистолет. Он не был уверен, что сможет застрелить Калини, даже не окликнув его. Но в то же время он понимал, что это стало бы самым правильным решением. Мари приблизилась к караулу, что-то сказала им и была пропущена к двери, но внутрь не вошла. Вскоре Александр увидел Игоевского. В очередной раз, поразившись его способности к перевоплощению, две подружки отошли в сторону и начали о чем-то беседовать. В эту секунду Остужев услышал какой-то звук слева и сзади от себя. Он резко обернулся и увидел в шагах двадцати усатого мужчину с пистолетом в руке. Не задумываясь ни на секунду, Александр схватил свое оружие и выстрелил в тот самый момент, когда усач прицелился. Пуля попала в цель, но тут же послышались чьи-то голоса, совсем рядом. Остужев вскочил и сразу увидел Калини. В сопровождении четверых телохранителей он решил тихонько подкрасться к дому Багарне кустами. «Умри!» – крикнул Остужев, поднимая второй пистолет. Увы. На этот раз Александру не повезло. Пуля попала противнику в ногу. Вырвавшись, Остужев прыгнул. Теперь ему предстояло сперва справиться с охраной, а уж потом заняться раненым Калини. Впрочем, в победе он не сомневался. «Убейте его!» Услышал он голос своего врага. «Все, все, идите и убейте его!» Загрохотали выстрелы. С кустов посыпалось листва. Остужив, упал на землю и откатился в сторону. А потом, с кинжалом в руке, первым напал на бойцов Калини, не дав им перезарядить оружие. Бой занял больше времени, чем думал Александр. Телохранители... Привыкли действовать слаженно и нападали на него одновременно с нескольких сторон. И все же, проснувшиеся в нем удивительные способности сделали свое дело. И не более чем через три минуты Астужев был готов схватиться с главным врагом, который в бою от чего то участия не принимал. Он огляделся и увидел, как Калини, хромая, бежит к дому. «Здесь грабители!» – кричал он на ходу. «Я Калини, я друг Бараса! Здесь грабители, они меня убьют!» Астужев ринулся в догонку, но как только он показался на виду, караул открыл по нему огонь. Проклиная свой промах, Александр вернулся в кусты. Парарываться к дому у него не было никаких шансов. Калинин благополучно добрался до караульных, которые подняли его на руки и внесли в дом. Марии Игоевскому ничего не оставалось, как смотреть на это, стоя в стороне. "Ну от чего мерзавцу так везет?» чуть не плача, простонал Астужев и принялся вновь заряжать пистолеты. Какой был шанс покончить сразу со всем! Теперь ему ничего другого не оставалось, как лежать в кустах и ждать Марии. Она появилась лишь когда начали сгущаться сумерки, И не одна, а с Гаевским в костюме Вероники. «Эй!» – что потом позвала Марии. «Александр, скажи мне, что ты жив?» «Жив и даже невредим», – мрачно отозвался о служеб. «Добрый вечер, Антон!» Добрый вечер, ответил Гаевский своим обычным голосом и протянул ему сверток. Если жив, то это тебе. Украдено с кухни мадам горная Все еще горячее. Мари уже поела. Я не могла уйти раньше. Наке уговаривали меня остаться. Оправдывалась Мари. После шума, который ты устроил, мне просто страшно было отпускать девушку. Убийцы, грабитель. Он серьезно ранен? спросил Александр, взяв куриную ножку. «Может, кровью истечет?» «Болезненно, но несерьезно», – вздохнула она. «Кстати, вы с Дюпоном зря волновались, он меня не узнал. Да и раньше на меня внимания не обращал никакого». Гаевский, между тем, немного прошелся и вернулся к ним, поигрывая парой пистолетов. «Четыре трупа», – пояснил он для Марии. «Неплохая работа. Давай меняться, Александр. Я буду драться, а ты ходить в платье и убираться и готовить». Остужив, тщательно прожевал пищу, проглотил и только тогда сказал то, что пришло ему в голову. «Скоро стемнеет. Ты сможешь открыть какое-нибудь окно или вроде того? Мария вообще специалист по таким вещам. Я должен попасть в дом и исправить свою ошибку». «С ума сошел!» Мария посмотрела на Гаевского в ожидании поддержки, но юноша лишь пожал плечами. «Нет, Александр, без разрешения Дюпона нет!» Сейчас я пойду к нему, и ты со мной. И мы все расскажем и посоветуемся. Мари, я старше тебя и Антона. Упрямо покачал головой остуж. Ты иди, если хочешь, а я останусь здесь и ночью попытаюсь счастья еще раз. Как знаешь, задумчиво сказал гаевский. Шансы, конечно, есть, но Калини тоже будет на чеку. Кстати, он сказал, что не рассмотрел, кто в него стрелял, и, скорее всего, это правда. Иначе тебя бы уже разыскивала полиция. Мари, поняв, что ослуживание отговорить, поднялась с травы. «Прошу тебя только об одном. Не предпринимай ничего, пока я не вернусь».